Кир Балычев Свободный тиран Хоть горючее было на исходе, приземлился Удалов удачно. Ничего не разбилось и сам не пострадал. Удалов поглядел в иллюминатор. Дождя не было, температура плюс 17 градусов. Удалов надел пиджак, проверил, не забыл ли бумажник с документами и спустился по трапу на незнакомую планету. Корабль стоял на пустоши, в кустах. Засеянное поле удалось не повредить, и это Удалова порадовало. Он зашагал по пыльной дорожке к городу. В городе украйнего дома копался пожилой мужчина в серой куртке и серых штанах. Простите, обратился к нему удалов на космолингве, языке, понятном во всей цивилизованной галактике. Вы не скажете, где у вас продают это топливо для космических кораблей? Нет у нас космических кораблей, ответил местный житель. А керосин у вас есть? Мне, в крайнем случае, керосин подойдет. Керосин есть, ответил местный житель. Только вам не продадут. Почему? Потому что вы нарушили, в зону спустились. «Я с мирными целями, – сказал Удалов. – Пролетом. У меня все документы в порядке». «Мое дело маленькое, – ответил местный житель. – Я просто заключенный». И он снова принялся копать огород. А Удалов только что заметил, что на груди и спине поселянина нашит черный семизначный номер. Эта новость несколько встревожила Удалова, но он продолжал путь. Встречались редкие прохожие, но Удалову они смотрели с любопытством, но вопросов не задавали, и он молчал. Все прохожие были в сером и с черными номерами. Тут Удалов увидел человека со стопкой книг под мышкой. Удалов смело подошел к нему, полагая, что с интеллигентом всегда легче договориться. Он задал ему вопросы о керосине. Человек ответил, что керосин достать трудно. В стране нет автомобильного и подобного транспорта. Еще три года назад по приказу тирана все двигатели были уничтожены, чтобы злоумышленники не убежали, воспользовавшись ими из зоны. «Надо ли ваш ответ понимать так, будто я нечаянно опустился на территорию концлагеря, а вы все тут заключенные?» «Вы правильно рассуждаете, инопланетянин», – ответил интеллигент. «За что же вы арестованы?» – спросил удалов. вы арестованы?» – спросил удалов. «Что за что?» – уклончиво ответил интеллигент. «А есть ли автомобили за пределами зоны?» «Я не могу ответить на этот вопрос», – сказал интеллигент, «так как я не знаю, что делается в остальном мире». «Неужели без права переписки?» – удивился Удалов. Интеллигент кивнул. «А как же семья?» «Нет у меня семьи», – вздохнул интеллигент и поспешил прочь. Возможно, потому что к Удалову приближался полицейский. Его можно было отличить по куражке, палке в руке и высоким сапогам. В остальном он был одет как заключенный, и номер у него тоже был семизначный. «Что происходит?» – спросил полицейский. Удалов сразу во всем признался и был арестован. Полицейский повел его по главной улице лагерного города. Тот мало чем отличался от обыкновенного. Лишь вместо названия улиц на углах висели номера блоков или зон, а вместо номеров домов надписи «Барак номер 456» или «Карцер номер 24». Но это не мешало работать парикмахерским и извозчикам. Правда, даже на лошадях были лагерные номера. В помещении лагерной комендатуры Удалова попросили подождать. Удалов уселся на лавку в узком коридоре. По одну сторону от него сидел оживленный подросток, по другую – девица легкого поведения. Ее профессию можно было угадать по укороченной серой юбке и глубокому вырезу в лагерной робе. «Удивляет меня ваш лагерь», – сказал Удалов. «Все занимаются своими делами, никто не перевоспитывается специфическим трудом». Подросток угодливо засмеялся, а девица схватила мальчишку за вихры и принялась трясти. Она трясла подростка до тех пор, пока он не выплюнул часы Удалова. Как и многие проститутки, та девица в обыденной жизни была сердобольным человеком. Вернулся полицейский и отвел его к коменданту. «Как удивился Удалов? Вы тоже заключенный?» «Разумеется», — ответил комендант. «И давно сидите?» «Давно», — ответил комендант. «Но вам припаяют куда больше». За что? За бегство. Но я никуда не бегал. Границу зоны пересек, значит, бегал. Но я же внутрь пересек, а не наружу. Не все ли равно, в какую сторону. А что же теперь делать? Ну, после обеда суд соберется. А пока пойдите перекусите. Направо за углом неплохое кафе. Сам там питаюсь. У вас деньги есть? Межпланетные кредиты и советские рубли. «Лучше рубли», — сказал комендант. «Устойчивей. Давайте разменяю». «Но если я арестованный», — сказал Удалов, пока комендант разменивал деньги. «Как же меня в кафе отпускаете?» «Я вас не отпускаю», — резонно ответил комендант. «Вы уже в заключении, и ваш срок уже идет». Девица легкого поведения ждала Удалову у комендатуры. «Накормишь, кавалер?» — спросила она. Удалов не мог отказать доброй девушке. Она вела себя пристойно, а кафе оказалось чистым и кушанье добротными. Говорили о пустяках. Удалов поведал о своих проблемах, а девушка рассказала о неудачно сложившейся судьбе. Только Удалов, допив чай, собрался узнать побольше о заключенном городе, как в кафе вошел генерал в эпалетах, пришитых к тюремной робе. Он сразу направился к Удалову и сказал, «Инопланетного пришельца ждут в резиденции». «Счастливый», — сказала девица, — «на свободе побываешь». Заключенный генерал посадил Удалова в карету с зарешеченными окошками, выглядывать наружу запретил, и они поехали в резиденцию. Карета остановилась перед высокой решеткой, разделявшей на двое обширный газон. Два часовых по приказу генерала отперли калитку в решетке, обыскали Удалова и запустили на свободную территорию. У среди газона под небольшим балдахином стоял письменный стол. За ним золотое кресло. В кресле сидел тиран, разительно отличавшийся от всех, кого пришлось здесь видеть Удалову. Он был облачен в пышный мундир, украшенный орденскими звездами и аксельбантами. Простите, сказал тиран, что не приглашаю вас сесть Не выношу, когда сидят в моем присутствии Удалов возражать не стал Мне сказали, что вы ищете керосин, сказал тиран Но вас задержали при нарушении границы лагеря Теперь вам грозит длительное заключение Я правильно излагаю? С тиранами не спорят Удалов кивнул Тиран поднялся с кресла, обошел стол и протянул удалову руку «Я вам сочувствую», — сказал он. «Мне приходится иметь дело с наивными людьми. Если они сами попали в лагерь, то они считают, что и наши гости тоже должны там сидеть». Тиран захохотал и принялся трясти руку Удалова. «А меня зовут Тиран Справедливый». Смешно, правда? Потом они стали гулять по газону, и тирану просил Удалова рассказать подробно о галактической обстановке, о новостях на других планетах, куда Тирану давно хотелось слетать, но дела не пускали. Установилась непринужденная атмосфера, и Удалов спросил, «Зачем же так много людей держать в лагере?» «К этому приводит логика жизни», — печально ответил Тиран. «Простите, но я не понимаю». Когда я победил в борьбе за власть, мне пришлось изолировать оппозицию. Не мог же я всех убить? Вскоре обнаружилось, что содержание лагерей для врагов очень дорого обходится моему любимому народу. Все им подавай, и парикмахеров, и поваров, и плачей всем плати зарплату. Тут тиран встал в позу, звякнул орденами и воскликнул, «Но не даром же я гений». Я арестовал нужное число парикмахеров, поваров и палачей и всех посадил в лагерь Пускай исполняют обязанности бесплатно, ясно? Удалов неопределенно наклонил голову Тирану было достаточно такой похвалы Он продолжал Но чем их всех кормить? Во что одевать? Пришлось посадить в лагеря крестьянства и рабочих, инженеров И даже писателей вместе с типографиями Тиран удовлетворенно вздохнул Проблема была решена, закончил он Они еще немного погуляли. Потом тиран доверительно сообщил гостю. Дорого вам обходится правительство. И тут же светлая идея пришла в голову тирану. Он кинулся к письменному столу и принялся писать указ. Дописав, вызвал заключенного генерала и рявкнул. Правительство арестовать. Зону расширить на соответствующий блок. А моего личного гостя отведите в зону и найдите ему койку в приличном бараке. Завтра я с ним продолжу беседу. Генерал вывел Удалова в зону, запер калитку и тут же велел подбежавшим охранникам арестовать министров. Затем отвез Удалова обратно в центр и высадил у трехэтажного здания, по фасаду которого протянулись черные буквы «Барак номер 21». А внизу поменьше золотом и с финтифлюшками «Отель Каторга». Администратор в лагерной одежде велел охраннику проводить Удалова на второй этаж. Там ему открыли двери одиночки номер 45 – Карцер был уютный, с двуспальной кроватью. На рассвете удалов разбудили. В карцере стоял заключенный генерал. Через руку у него висела серая одежда. «Тиран справедливый требует к себе заключенного номер 6789421», — гаркнул он. «Переодевайтесь». Удалов послушно переоделся. Наверное, тиран забыл, что Удалов еще свободный. Придется напомнить. Когда Удалов с генералом проходили через холл, из-за колонны выскользнула девица легкого поведения. «Здравствуй», — сказала она, — «наша фирменная одежда тебе к лицу, а я достала керосину, 30 гекалитров, да до де барана должно хватить». Она была славной девушкой и бескорыстной. Удалов пожелал ей скорейшего освобождения и счастья в личной жизни. Договорились, что керосин девица подвезет к кораблю. Потом Удалов вернулся к генералу, и они поехали в резиденцию. «Как вчера прошли аресты?» – спросил Удалов. «Удачно». «Как положено», – сухо ответил генерал. Они вышли на знакомый газон. Середина его была обнесена решеткой. Внутри нее размещались письменный стол и золотое кресло. За столом сидел тиран в красивом мундире и что-то писал. На остальной территории газона, отошедшей теперь к концлагерю, резвились дети и закарали заключенные няни. Удалов остановился у входа в клетку. «Заходи», — узнал его тиран. «Почувствуй себя свободным человеком. Ты уж прости, но мне пришлось тебя осудить. Все-таки нарушение границы зоны — серьезное преступление». «Что же получается?» — спросил Удалов. «Вы теперь один на свободе остались?» «Да», — твердо ответил тиран. «Тогда я пошел», — сказал Удалов. Тиран сильно гневался вслед. Но покинуть свободную клетку не решился. Лагерную одежду с номером 6 789 421 Удалов оставил себе на память.